Память преподобного Романа. Блаженный Роман родился в городе Роси, близ Антиохии. Достигнув зрелого возраста, он поселился в Антиохии. Здесь он затворился вне города, в малой келье, где пробыл до старости, не имея при этом огня. Пищей ему служили хлеб, соль, вода и притом в таком малом количестве, чтобы только можно было поддержать свою жизнь. Он носил в власеницу и под ней тяжелые железные оковы. За все это святой Роман сподобился такой божественной благодати, что исцелял различные недуги, и по молитвам его многие жены, неимущие детей, были разрешены от бесплодия. Многих заблудших святой Роман своим увещанием возвратил на правый путь к Царству Божию. Так прожив, он достигнул маститой старости и мирно отошел к Господу.